На равнину снова выскочил олень. Он мчался столь же быстро, но в его беге было меньше уверенности. Он был весь в поту, дышал отрывисто и громко. В пятидесяти шагах за ним, почти настигая его, виднелся леопард, гибкий, изящный, без всяких признаков утомления. Человек был удивлен и недоволен этой легкой победой хищника. Его охватил воинственный порыв. Ему вдруг захотелось вмешаться в борьбу, но в ней внезапно явилось нечто новое, ужасающее. Там, внизу, на опушке кленовой рощи, вся освещенная лунным светом, обозначилась крупная фигура. По глухому рычанию, по скачкам в двадцать локтей, по тяжелой гриве человек узнал льва. Несчастный олень, обезумевший от страха, сделал крутой неловкий поворот и очутился в острых когтях леопарда. После короткой ожесточенной схватки и отчаянного предсмертного вопля олень пал мертвым к ногам победителя. Но леопард, в свою очередь, замер от ужаса. К месту битвы медленно приближался лев. В шагах в тридцати он остановился с глухим ворчанием. Леопард колебался. Жадность и трусость боролись в нем. Он подумал даже, не отважится ли на борьбу со львом. Но голос властелина снова еще громче, как сигнал к атаке прозвучал над долиной, и леопард отступил. Низко склонив голову перед победителем, он медленно удалялся, ворча от бессильной ярости и унижения. Лев уже разрывал оленя, пожирая огромными кусками отбитую добычу, не обращая внимания на побежденного, который продолжал отступление дико озираясь в полумраке своими золотисто-изумрудными глазами. Соседство льва пробудило в охотнике осторожность. Он еще тщательнее укрылся в своем лиственном убежище, но без страха, готовый ко всему, что бы ни произошло. После нескольких минут жадной еды зверь остановился. Беспокойство и испуг отразились во всей его позе, во вздрагивании его гривы, в трепетном внимании. Вдруг, уже не сомневаясь более, он быстро схватил оленя, перекинул его на спину и бросился бежать. Он уже пробежал несколько сот локтей, когда из кленовой рощи, почти на том же месте, где незадолго перед тем был он сам, показалось чудовищное животное. Среднее по виду между львом и тигром, но, несомненно, крупнее, оно казалось олицетворением силы. Страх пронзил человека до мозга костей. Постояв несколько секунд, животное пустилось в погоню. Оно неслось, как ураган, преследуя льва, направлявшегося в западную сторону. Леопард неподвижно следил за этой сценой. Оба силуэта все уменьшались, наконец исчезли. Человек уже подумывал выйти из своего убежища, потому что леопард не внушал ему никакого страха. Как вдруг лев появился снова, очевидно, он встретился... с каким-нибудь препятствием, вроде оврага или озера. Охотник усмехнулся. Его забавляло, что животное не умело рассчитывать своего бегства. Но он спрятался еще глубже, потому что оба врага направлялись почти прямо на него. Обремененный ношей и утомленный напрасными усилиями, скрыться от преследователя, лев уступал в быстроте чудовищу. Положение охотника становилось опасным. Он оглядел местность. До ближайшего топля было не меньше двухсот локтей. Кроме того, пещерный лев, так звалось чудовище, умел лазить по деревьям. До скалы пещерных обитателей расстояние было в десятеро больше. Охотник предпочел дожидаться развязки на месте. Колебание его было непродолжительно. Через несколько секунд животные уже были около кустов, за которыми он скрывался. Увидев, что дальнейшее бегство бесполезно, лев бросил оленя и стал ждать. Эта обстановка, это затишье напоминало недавнюю минуту, когда добыча была еще в когтях леопарда. Кругом все было тихо. Наступал час, возвещающий рассвет. Час, когда ночные животные удаляются на покой, а дневные начинают пробуждаться.